глава 13 когда мы вывалились из нахождения я еле успел поймать аню до того как она шмякнулась лицом на пол думаю разбея на нос не простила бы меня до конца жизни взгляд девушки казался совершенно безумным ни на чем не фокусировался а из носа капала кровь не сильно но часто при этом в моих руках она дергалась порываясь куда-то бежать и что-то делать даже что-то невнятно бормотала Переоценил ее силы новоявленный учитель. Где только Айлинг его взял? Впрочем, в наших условиях не повредничаешь. Я силком разжал Ани зубы и влил зелье восприятия, которое у меня оказалось с собой. Конечно, было бы лучше его влить до встречи с целителем, но сейчас она тоже пойдет впрок. Аня рефлекторно сглотнула, после чего я опасом отправил ее в сон. Сон ей сейчас как раз то, что нужно. На фоне зелья восприятия мозг уложит по полочкам полученную информацию и не вскипит от ее избытка. Впрочем, нужно заботиться запасом зелья. Его сейчас понадобится не много, а очень много. Не меньше, чем когда я вливался в процесс школьного обучения этого мира. Кровь из заняного носа течь перестала, но подергивание глазных яблок под веками говорило о том, что процесс усвоения информации идет вовсю. Я вытер с девушки кровь и оттащил ее на мамин диванчик, а потом перешел на кухню. Хотелось сказать, чтобы продолжить заниматься защитным артефактом, но нет. Теперь куда важнее оказалось создать запас и восприятия. Вот для него у меня было все необходимое, и вскоре я уже разливал по бутылочкам, в которые входила ровно одна порция. Вот теперь можно и за защитный артефакт приняться. Я разложил имеющиеся детали на столе, Прикинул, что часть цепочки придется переплавить в проволоку, иначе никак. Делать это магией я умел, но не любил. Слишком сильный контроль требовался и слишком много маны уходило, но иначе никак. Я разминал пальцы, когда опять раздался телефонный звонок. «Отключить телефон, что ли?» «А то собьет концентрацию во время процесса. Весь процесс запарю». Звонил Лазарев-старший. «Да». Вложив в ответ все накопившееся недовольство, ответил я – «Ярослав, мы готовы взять на себя переговоры с Мальцевыми». «Зачем?» – удивился я. «У нас же союз, мы должны помогать друг другу», – вкратчиво сказал Лазарев. «Боитесь, что вложенные в производство деньги не окупятся?» – догадался я. «И это тоже. Мы понимаем, что ты откажешься выдавать Ермолину, поэтому можешь пострадать. Это не в наших интересах и не в твоих». «Звучит прям человеколюбиво», – заметил я. «Но если бы вы просто хотели помочь, то уже вели бы переговоры с Мальцевыми. Значит, вы чего-то хотите в ответ от меня?» «Разумеется». И не подумал отпираться Лазарев. «Небольшого пересмотра условий договора в нашу пользу. Скажем, процентов пять. Это не слишком много и наверняка покроет наши траты на улаживание вопроса с Мальцевыми. Заметь, я не прошу больше исключительно из родственных чувств. Чем-то ты мне, паршивец, дорог». Я даже мог подсказать, чем. уникальные технологии изготовления синтетических накопителей. Мог, но не стал. Пусть так называемый «дедушка» пребывает в уверенности, что его родственные чувства нашли во мне отклик. «Я вам очень признателен за заботу». И не пытаясь скрыть издевку в голосе, ответил я. Но вопрос с Мальцевыми уже закрыт. Они официально заявили, что не имеют претензий ни к клану Елисеевых, ни кани Ермолиной. «Ты уверен?» В голосе Лазарева впервые проявилась растерянность. Абсолютно. Со мной разговаривал Новиков Павел Глебович. Знаете такого? Что ты им пообещал? Вот теперь в голосе Лазарева появилось настоящее беспокойство. Сразу, видно, переживает за недополученные доходы. Ничего. Мальцевы не тот клан, с которыми я стал бы о чем-то договариваться. Тогда почему они отступили? Посчитали, что потеряют больше, чем выиграют. Больше я вам ничего не скажу. Это внутреннее дело клана Елисеевых и клана Мальцевых». «Вот как?» «Уже с угрозой», — сказал Лазарев. «У вас уже внутренние дела?» «Я не заключал и не собираюсь заключать с Мальцевыми никаких договоров, если это вас беспокоит». «Меня беспокоит то, чего я не понимаю». «Я не заключал за вашей спиной никаких коалиций, если это вас беспокоит». «Признаться, да, беспокоит», — согласился Лазарев. «Но почему Мальцевы пошли на уступки?» В ответ я промолчал, повторяя десять раз одно и то же. «Если глава клана не понимает с первого раза, его пора менять». «Не скажешь?» Правильно понял мое молчание Лазарев. «Что ж, Ярослав, мне очень жаль, что между нами остались недоговоренности». «Начните с себя», — предложил я. «Расскажите все, что мне следует знать». «Мимо некоторых хорошее воспитание прошло мимо», Раздраженно бросил Лазарев и отключился, не дав мне ответить, что хорошим воспитанием обделили не только меня. Я посмотрел на погасший экран и выключил телефон вообще, чтобы никто не мешал делать защитный артефакт. Проект был идеален. Теперь бы еще в реализации не налажать, а потом посмотрю по результатам. Возможно, сделаю такие же нашей службы безопасности, только попроще. Когда получим партию накопителей, видно будет. Но начать что-то делать я не успел. Помешал вызов от Айлинга. «Целитель сказал, что она вообще ничего не знает!» Набросился он на меня. Одежды его развивались, как языки пламени, да и цвета были такого же. Словно я иначе не понял бы, что он злится. «Разумеется. Здесь целительство так себе развито. Я не про это. Я про общие навыки. Я ее в ученице взял, вот только», — напомнил я. «Чему я успел бы ее научить?» «Только пару приемов по верхам показал». Пусть в следующий раз скажет, что не знает, что является внутренним заклинанием ее школы, а что нет. И что можно показывать посторонним, а что нет. Недовольный моим ответом скомандовал Айлинг. Так себе, конечно, объяснение, но для выходца из отдаленной магической школы сойдет. Но мне кажется, целитель что-то заподозрил. Азарт прошел, он стал критичнее относиться и спрашивает, как будет доказывать, что выиграл». «Ведь это требует работы с пациентом, на котором должны присутствовать мы оба!» «Придумаем что-нибудь к концу занятий». Оптимистично сказал я. «Да, ты ему еще намекни, что не стоит столь интенсивно впихивать в неокрепшую голову знания. Мозги выжжет. «Я ее в сон отправил. Надеюсь, без последствий обойдется». «Это точно не буду делать», — отрезал Айлинг. «Это считай ему прямым текстом объявить, что с ученицей что-то не то. Следующее занятие через неделю». «Есть время подготовиться и подстраховать». Он опять вышел, выпихнув меня с таким усердием, что я чуть не сверзился с табуретки. Вот была бы хохма, помрея от такой ерунды, как удар затылком оппол. Нет, тело я укрепил, но пока не настолько, чтобы не беспокоиться о физических повреждениях. Голова немного кружилась, но не столько от резкого выхода, сколько от того, что на меня обрушилась еще одна проблема. Хотя почему на меня?» «Ни Демиан, ни Элинель до меня в другом мире не доберутся. Руки короткие. Разве что до Айлинга. Но тут у них зубастости не хватит. Да и тупова Демиан, честно говоря». Успокоив себя этим, я все же приступил к изготовлению артефакта. Провозился я несколько часов, делая перерывы из-за нехватки маны, потому что приходилось поддерживать одновременно слишком много заклинаний, да и в целом концентрация терялась. Зато результатом я был доволен на все сто». Я себе ни капельки бы не польстил, определив артефакт как произведение искусства. Даже накопитель смотрелся как драгоценный камень, а не обычная стекляшка. А не должно понравиться. Я подумал, не разбудит ли ее, чтобы поела. Но сон ее был все так же беспокоен, поэтому я просто укрыл одеялом и вернулся на кухню, чтобы что-нибудь приготовить. Телефон, лежащий на углу стола, я включил, и он тут же разразился задорной трелью. Звонила мама. «Да». «Ярослав, с тобой все в порядке? Почему у тебя телефон был недоступен?» Истерично закричала она. «Он мешал. Я выключил». «Мешал он ему. Я чуть с ума не сошла, когда ты не ответил». «Мам, все в порядке». «Ничего не в порядке. Олег говорит, что это только острая фаза сутки, а потом, может, перейти...» «Не перейдет», — прервал я ее. Мальцевы официально отказались от своих претензий ко мне и Кане. Правда, накопителя не вернули. «Так что я завтра даже с утра в школу пойду». «Но ты все равно у Олега останься, потому что я Аню на твой диван уложил. Она спит». «Спит?» – недоверчиво переспросила мама. «Ну и железные у нее нервы». «Она под заклинанием спит», – пояснил я. «Я сейчас поужинаю и тоже пойду спать. Телефон опять выключу, чтобы не надоедали. А то звонят и звонят, хоть секретаря заводи». «Секретаря?» «Главе клана положено», – уже шутливо сказала мама. Но ну, тебе действительно не нужна моя помощь?» «Нет, все хорошо». А будет еще лучше. Вряд ли она мне поверила, но немного успокоилась и даже связно пояснила, чем я могу поужинать, словно я без нее бы не разобрался. Правда, с ее указаниями получилось быстрее, и через несколько минут я уже доставал из микроволновки тарелку с разогретой кашей. Мяса там было маловато, на мой вкус, но я добавил бутерброд с сыром, запил парой чашек сладкого чая и отправился спать, потому что чувствовал, что моя выносливость на исходе и пора дать себе отдых». Когда я утром проснулся, Аня уже не спала. Но, увы, она не колдовала в кухне над плитой, а с сосредоточенным лицом выплетала сложные заклинания, показанные ей вчера. На меня не отреагировало вообще никак, хотя я нарочито прошел в туалет, шумно, а потом также шумно прошел на кухню. Больше никак отвлекать мага от повторения усвоенного не стоило, поэтому я быстро сварганил яичницу с колбасой на двоих, присыпал сыром и зарядил два куска хлеба в тостер. Аня пришла в аккурат к закипевшему чайнику. «Я думала, что вчера сдохну», — с неожиданным восторгом сказала она. «Но не только не сдохла, но еще и все запомнила. Как так?» «Зелье восприятия», — пояснил я. «Полезная штука. Нужно будет тебя научить его делать». Яичница была чуток недожарена, даже желток жидкий, но это куда лучше, чем пересушенная с ломкими краями. Я ее честно разделил пополам, Аня наполовину перекинул в тарелку, свою же оставил на сковородке. «Я как будто к другому миру прикоснулась», — тихо сказала Аня. «Почему как будто?» — удивился я. «К другому миру и есть». «Сегодня сидишь здесь, никуда не выходишь. Если что, зовешь меня. Как? Уже умеешь». Он удивлялся, что я многого не знаю. «Если будет удивляться в следующий раз», — спохватился я, «нужно сказать, что вы живете отдаленно, и ты не знаешь, что можно показывать посторонним». Не факт, что прокатит, но нужно как-то от тайлинга подозрения отводить. А то у него могут быть неприятности. Разговаривая, я не забывал есть, поэтому сковородка опустела, в то время как Аня только приступила к трапезе, аккуратно отделяя вилкой куски от яичницы. И делала она это с таким видом, что любому было понятно. Ее мысли отсюда далеко. «Ничего серьезного не делаешь, пока я не приду». Продолжил я инструкцию. «Да там ничего серьезного без пациента и не сделаешь». Расстроенно сказала Аня. «Я не шучу. В тебя вбили такой объем инфы, что если бы меня не оказалось рядом, ты бы умерла. Начал я ее пугать». «Поэтому ничем в одиночку не занимаешься, поняла?» «Совсем ничем», — ехидно спросила она. «Даже телевизор нельзя смотреть». «Ничем из того, что в тебя загрузил целитель». Не повелся я на подначку. «А вот то, что я тебе давал, не только можно, но и нужно делать, но в щадящем режиме». «Все, я ушел». Дверь я открывал с некоторым опасением, хотя перед этим и проверил на наличие ауру магов, таковых не было, не было и незнакомых, сплошь соседские, но это не означало, что Мальцевы не оставили сюрприза. И то, что я ничего не находил, тоже ничего не значило. Нельзя недооценивать противника. И если они в чем-то меня слабее, то в чем-то непременно сильнее. Не хотелось бы в это что-то вляпаться. «Пусть мне и казалось, что в ближайшее время Мальцевы подставляться не будут». До школы я дошел спокойно, хотя и подумал, что в первую очередь защитный артефакт стоило сделать себе, а не сидящей в защищенной квартире Ане. Впрочем, обо мне переживал только я. Влетевшая в меня Полина беспокоилась только о сестре. они действительно больше ничего не угрожает? Или она так сказала, чтобы успокоить родителей? Если что, родители не успокоились. А у тебя вообще вчера был телефон отключен?» Таратурила она, не давая мне вставить ни слова. «Почему ты телефон отключил?» «Потому что меня вчера звонками задолбали», — ответил я. «То Мальцевы, то Лазаревы, то еще кто. Не дают делом заняться». «Делом? Важный какой!» — недовольно фыркнула Полина. Сани, ты что?» «С ней все в порядке», — коротко ответил я, рассудив, что подробности Аня потом родным выдаст сама. «Собирается поступать в мед». «В мед?» — опешила Полина. «Зачем?» Потому что я так решил, понятно? Ты мне лучше скажи, ты задания мои выполняешь. Вчера не до этого было. Вильнула она взглядом в сторону. До да занятий магии всегда должно быть до этого. Рубанул я. Если хочешь стать магом, нужно работать. Да работаю, я работаю, проворчала она. Плохо работаешь. У тебя прогресс хуже, чем у Сергея. Поэтому ты его в клан взяла меня нет, обиженно выпалила она. Вот и пойдешь в кино в следующий раз с Сергеем. Она развернулась и, гордо виляя сформировавшейся задницей, продефилировала по коридору. Не иначе, как рассчитывает, что я за ней побегу и буду уговаривать вступить в мой клан. Вот еще чего не хватало. От нее никакой пользы пока нет. Одни проблемы. Я замедлил шаг. До начала урока оставалось время. Не хотелось бы его провести в глупых подростковых разборках. В одиночестве по коридору я долго не шел. Меня нагнала наша классная. «Доброе утро, Ярослав!» Столь радостно приветствовала меня она, что я уверился, это утро добрым не будет. «Доброе утро, Леонида Викторовна», — обреченно ответил я. «Хочу тебя обрадовать, Ярослав. Пришли результаты по районной Олимпиаде. Неожиданно, но у тебя первое место. Едешь на городскую». Сказано это было тоном, не ни малейшего возражения. «Пришлось ее пустить с небес на землю». Аделаида Николаевна была первой с результатами Олимпиады по-немецкому. Ей я уже пообещал поехать. «При чем тут немецкий? Если даты совпадут...» «Даты не совпадут», — отрезала она. «Надо же, ты и на Олимпиаду по-немецкому! Больше нигде не победил?» «Больше меня никуда не отправляли», — пояснил я. «Иначе мне сейчас было бы хоть разорвись». Неожиданно классная хохотнула и хлопнула меня по плечу с такой силой, словно она учительница не математики, а физкультуры. «Мне нравится твой настрой, Ярослав. Он, наконец-то, правильный. Мы еще сделаем из тебя человека. Зайдешь ко мне за материалами по подготовке к Олимпиаде». «Вы мне их лучше после урока передайте», — предложил я. «У нас как раз геометрия третьим уроком». «Обсудить?» «Я просмотрю, и если мне что-то будет непонятно, к вам подойду». «Знаю я, как ты подойдешь». Она выставила свою монументальную грудь так, словно уже готовилась к расстрелу. «Ты посмотреть забудешь, если не напомнить вовремя». «Давайте день назначим для обсуждения». Сдался я. «Смысл сейчас сидеть и что-то обговаривать, если я даже не смотрел?» «До понедельника просмотришь?» «Конечно». Обрадовался я и быстро удрал, пока она еще чего не придумала. В класс я ворвался намного раньше, чем собирался. Полина сразу вздернула нос и отвернулась. Говорить я с ней не собирался, но даже если бы собирался, у меня бы это не получилось, поскольку ко мне неожиданно прилип Игорь. Ярый, а что я в клановом вестнике прочитал? Ращупкин, ты читать научился. Поздравляю. Он набычился и посмотрел на меня со злостью. Но я уже прошел мимо, сел на свое место и принялся вытаскивать из рюкзака учебник с тетрадями. Информация о клановом вестнике меня заинтересовала, но я был уверен, что ее на меня сейчас вывалят и без дополнительных вопросов. Игорь немного постоял на месте, потом все же дошел до меня. «Там написано, что клан Мальцевых не имеет претензий к клану Елисеевых, и конкретно к Анне Ермолиной!» — выдавил он из себя. «Подозрительно это!» «Что именно?» «Что в вашей фамилии с ней?» — кивок на Полину. «Вместе указаны!» «Полины в моем клане нет», — отрезал я. «То есть клан Елисеевых твой?» — выпучился он на меня. «Ну нифига ж себе!» «Я думал, родственники какие!» «Так-то у меня родственников хватает», — намеком на Лазаревых ответил я. «Но этот клан мой. И сразу говорю, тебя не возьму». «Больно надо. Он скривился, явно имитируя глаза». «Нафига мне мелкий кланчик? Я с него ничего не поимею». «А он ничего не поимеет с тебя». «Итак, мы все выяснили, Ращупкин, Чего тебе еще от меня надо?» В присутствии навострившей уши Полины наступать на горло своей гордости и опять просить поговорить с глазом Игорь не стал, — Хотя ему очень хотелось. Он независимо развернулся и пошел к своей партии, а Полина возмущенно прошипела. Значит, ты принимаешь свой клан только тех, кто тебе выгоден? Ермолина. Знаешь, сколько нужно вложить в твою сестру денег, чтобы она начала приносить пользу? Сколько? Много, отрезал я. Не уверен, что у меня сейчас столько есть, но я работаю на перспективу. Я не готова работать, а ты нет. Что нет? возмутилась она. «Не готова работать», — пояснил я. «Только и думаешь, где сфилонить». «Мне правда не до этого было», — тихо сказала она. «Я, когда сильно переживаю, ни на чем не могу сосредоточиться, понимаешь?» «Сейчас нужно тренировать владение собой», — заметил я. «Маг должен уметь сосредотачиваться в любой обстановке».